Нет, отрезала я. Прощайте. Надеюсь, вы не станете приставать. У меня нет ни малейшего желания заводить с вами шашни. Поищите другой объект. Свободные от детей и обязательств. Наш дом встретил меня ярко зажжёнными во всех комнатах люстрами. Вспомнила наконец о детях. Боркнул Кирюшка. Спасибо, хоть ночевать явилась. Муля Ада, и Адарей чили рамик заскакали вокруг сумок. Я оттеснила собак. спрятала в холодильник купленную по дороге телятину и бодро спросила как дела спасибо ужасно едвивительно ответил Кирюшка чего так я решила поддержать разговор одним глазком кося на висящее в простенке зеркала Тёма всю дорогу утверждал что никогда еще в жизни не встречал такой красавицы как я правда если учесть что моему кавалеру скорее всего уже стукнуло сорок у него вероятно проблемы со зрением астигматизм дальнозоркость Что там ещё бывает с глазами? Хотя ей впрямь ещё ничего. Особых морщин не видно. Этот козёл весь день орал. Начал рассказ Кирюшка. Во мне мигом проснулся педагог. Кирилл, так нельзя говорить о взрослых. А как назвать дядьку, который напившись до свистского состояния, носится по дому с воплем: "Отстаньте, черти!" На секунду я растерялась. Действительно как? Но уже через секунду нашёлся ответ. Зови его по имени. Кирюша скривился. Хорошо хоть не по отчеству. Этот Юдя всё в сад хотел выбежать, но я его не пустил. Прикинь, как весело денёк прошёл. Все дети на великах гоняли. Меня 100 раз купаться звали. А пришлось с козлом, прости, с Юрием сидеть. Магдалена в комнате заперлась и всё время ревела. Боится она отца. Знаешь, что хуже всего? Ну, приехала сюда Настика Чергина. И стала меня уговаривать на станцию за мороженым съездить. Я как дурак бубню не могу. Завтра экзамен. И тут распахивается дверь, появляется козел, то есть Юрий. И давай блажить. Еле-еле его в спальню затолкал. Прикинь, что Настя спросила. Ну, твоя мама замуж вышла. От негодования у Кирушки на секунду пропал голос. Я тяжело вздохнула. Да уж, не слишком хорошо вышла. И как ты отреагировал? Кириуша развел руками, сказал естественно нет. Только Настя ко мне не очень-то поверила. Мальчик хотел было продолжить рассказ, но тут со второго этажа доносся вопль: "Клавка, Клавка, во!" Воскликнул Кириуша, снова ожил. Теперь твоя очередь, начинай. Что? испугалась я. Но Кириушка не отвечая.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 Пару секунд мужик смотрел на меня тяжелым взглядом, потом пробормотал: "Почему не горишь? В каком смысле? Попятилась я дальше. Включись! Влил Юрий и заорал: "Клавка, где бутылка? Магда, беги в ларек! Ах, суки, попрятались! А ну, Кланька, вы мои денежки! С этими словами он растопырив руки пошел на меня. Я вжалась в угол. Совершенно не знаю, как вести себя с алкоголиками. В моей семье никто никогда не напивался до состояния остекленения. Собственно говоря, я только один раз видела своего отца под шафе. Несмотря на то, что папа был генерал, он никогда не злоупотреблял спиртным. Единственное, что позволял себе мой отец это 50 г хорошего коньяка за ужином. Но такая доза сами понимаете, не способна оказать никакого действия на мужчину весом более 100 кг. А сейчас передо мной покачивалась абсолютно невняемая личность с мутным взором идиота. "Клавка!" выл Юрий. "А ну, гони за бутылкой!" С видимым усилием алкоголик сделал шаг вперёд. Я испугалась окончательно. Но тут вдруг пьяница остановился и жалобно спросил: "Э, а кто? Где?" дрожащим голосом поинтересовалась я. А вот тут у меня на ботинках. Вполне нормальным голосом поинтересовался Юрий. Я уставилась на его разбитые кроссовки. Ничего, только шнурки по брюкам ползут, зашептал Юрий. Ой, мама, выше. Ой, спасите, колют, бьют. Не успела я сообразить, что делать, как он рухнул на пол и начал кататься на спине. колотя ногами по паркету и выкрикивая: "Клавка, где ты? Смети их с меня!" "Кого?" Я попыталась ориентироваться в ситуации. "Так чертей же, вон как булавками тычут", заредал Юрий. Я ринулась к телефону и набрала 02. "Милиция, 12-я слушает. Помогите, мужчине плохо". "Вам следует набрать 03", ответила девушка и отсоединилась. Действительно, я со страха перепутала номер. Сотрудники скорой помощи не спешили. Простите за дурацкий каламбур на помощь. Трубку сняли лишь на двадцатом гудке. 17. Что случилось? вяло спросил женский голос. Помогите. Объясните спокойно. С ужасом глядя на воюющего Юрия, я собрала в кулак остатки самообладания и попыталась связно объяснить ситуацию. Ясно, вздохнула диспетчер. Белочку поймал. Нет, возразила я. При чем тут белки? То есть они, конечно, имеются у нас на участке, даже кормушки для них поставили. Но Юрий сегодня весь день пробил в доме, пил в спальне. Если вы полагаете, что какая-нибудь белка укусила его и он заболел бешенством, то ошибаетесь. Белая горячка у него. Перебила женщина. Телефончик запишите. Чей? Похмельщика, объяснила она. Конечно, я могу наших прислать, только лучше специальную бригаду вызвать. Но предупреждаю, услуга платная. Хорошо, хорошо. Дрожащим голосом согласилась я. Сколько угодно, да, чтобы от подобного зрелища избавиться. Ночь прошла без сна. Сначала приехавшие врачи наладили капельницы, потом делали бесчисленное множество уколов, наконец предъявили счет. Я выгребла из донатчику уйму денег. Приведение алкоголика в чувство. Оказалось очень дорогим удовольствием. Вашему мужу следует лечиться, сурово сказал доктор, представившийся как Виктор Николаевич. Юрий мне не муж, поспешила я внести ясность. У он тесть друга семьи. Мущину надо отвезти к наркологу, продолжил Виктор Николаевич. Завтра к вечеру проснётся, дадите таблетку, а в понедельник звоните вот по этому телефону. Готов вас курировать. Хорошо, кивнула я. Я не собираюсь заниматься лечением пьяницы. Вот выйдет Клава из больницы и пусть прыгает вокруг муженька. Имейте в виду, сурово заявил Виктор Николаевич. Новый приступ белой горячки может его убить, или он вас убьёт. Кто? испуганно переспросила я, не поняв корявую фразу. Кто и почему меня убьёт? Сжитель ваш, ткнул пальцем в мирно спящего Юрия доктор. В состоянии алкогольной невменяемости человек полностью теряет контроль над собой. Вон вчера приехали на вызов, а там четыре трупа. Мужик в горячке всю семью положил: тёщу, жену, детей. У меня подкосились ноги. Такое возможно? Запросто, успокоил меня добрый доктор. Милиция к вам на семейный скандал не поедет, мы тоже не успеем. Так что лучше лечить. Хорошо, дрожащим голосом пообещала я. В понедельник приду обязательно. Когда медики ушли, я старательно заперла снаружи дверь комнаты, где храпел Юрий, потом подумала немного, принесла швабру, всунула её в ручку, следом придвинула к двери комод. Последний оказался очень тяжёлым. Я толкала его часа два. Он продвигался вперёд буквально по сантиметру. Мои руки дрожали, ноги подкашивались, спина покрылась потом. Наконец комод подпер дверь. Я пошла к себе и рухнула в кровать, забыв умыться и почистить зубы. Будильник вырвал меня из сна ровно в семь. Пару секунд я смотрела в потолок, плохо понимая, где нахожусь. А чего перед глазами не трехрожковая люстра, а плоская тарелка? Наконец мозг заработал. Так мы не на городской квартире, перебрались на дачу. Сейчас нужно растолкать Кирюшку и везти в город. У мальчика экзамен. Зачем такую рань подняла? заныл Кирюшка. Экзамен в 10. Нам в 8 выезжать. Я медленно веду машину. Из-за того, что ты не умеешь рулить, должны страдать бедные дети. забубнил Кирик, нащупывая тапки. Я вышла в гостиную и взяла телефон. Конечно, неприлично звонить людям в такое время. Но ни днём, ни вечером милые дамы не снимают трубки. Сейчас мне повезло сразу. Да? ответил звонкий голос. Простите за ранний звонок. Можно Ольгу Фуфаеву? Слушаю вас. Наверное, полубессонная ночь повлияла на мои мыслительные способности, потому что я сразу ляпнула. Вы знакомы с Игорем Грачёвым? Ответ прозвучал мгновенно. Что за вопросы? Кто звонит? Начальник оперативно-разыскного отдела Романова, гаркнула я. Грачёв убит. Идёт следствие. Ой, раздалось из трубки. Ужас. Не может быть. Как убит? Выстрелом в голову. Не может быть. Игорь никому не делал зла. Нам надо поговорить сегодня. Я старательно изображала жёсткого профессионала. Но у меня дела, растерянно ответила Ольга. До часу дня ни минутки свободной. Говорите адрес поликлиники. Сама подеду, только не на работу. Испугалась Фуфаева. Давайте в четырнадцать ноль ноль на Кутузовском проезде дом девять. Около него скамеечка стоит, там и встретимся. Отлично, согласилась я и ринулась собираться. Сначала отволоку Кирюшку в школу, потом поеду на Кутузовский проезд. Можно я с вами? – прошептала Макдаглена, выходя на кухню. А кто твоего папеньку сторожить будет? – хмыкнул Кирюшка. Ещё проснётся неровён час. Магдалена сильно побледнела. Я его боюсь. Он дерётся, когда с похмелья мучится, заставляет деньги давать на водку. Мне стало жалко девочку. Давно Юрий пьёт. А всегда, ответила Магдалена. Папа запойный, недельник. И это как? заинтересовался Кирюшка. Просто, пояснила Магдалена. 7 дней квасит. Остальное время до конца месяца трезвый. Сейчас почему-то в длинный запой вошёл. Может, из-за пожара? Тебе придётся остаться, вздохнула я. Где-то в районе обеда приедет Елизавета. Вам будет веселее вдвоём. Я боюсь. Не надо. Юрий крепко спит. Доктор пообещал, что он проснётся только вечером. Трезвый. Хорошо, прошептала девочка. Как скажете. Мне стало совсем не по себе. Бедная Магдалена абсолютно сломлена. У неё нет никаких сил, чтобы сопротивляться обстоятельствам. Ты ложись в саду на раскладушку, предложила я. Возьми вот эти вкусные конфеты, книгу и спокойно жди Лизу. Хорошо, прошелестела она и покорно протянула руку за коробкой шоколадок. Послушай, сердито сказал Кирюшка. Оставь в покое и набор. Магдалена отдёрнула руку. И задравленно посмотрела на мальчика. Я обозлилась до да нельзя. Вот уж совершенно не ожидала от Кирюшки такой зловардности. Как тебе не стыдно, Магдочка? Бери, бери конфетки. Девочка вновь нацелилась на коробку. А ну не трожь, гаркнул Кирюша. Прекрати! Пожелел конфет для девочки. Это отвратительно. Не выдержала я. Магдалена, немедленно бери шоколад. Но «Ну, нельзя быть такой лапшой переваренной, завопил Кирилл. Лампа, Магдалена терпеть не может сладкое. Шоколад, зефир, мармелад вообще не ест. Я растерянно посмотрела на девочку. Ну а почему ты мне не сказала об этом? Вы же приказали мне взять коробку, прошептала она. Вот, констатировал Кирилл. Любуйся, лампундэль. Перед тобой редкий случай слишком воспитанного ребёнка. Боится слово сказать. Ты о таких детях мечтаешь, когда говоришь нам с Лиской, чтобы брали пример с Магды. Иногда своими бесс церемонными вопросами Кирюшка ставит меня в тупик. Сделай одолжение, Магда. Покорми собак. Я решила перевести разговор на другую тему. Магдалена молча встала и направилась к холодильнику. Я была потрясена. Ну что нужно было сделать с ребёнком, чтобы добиться от него столь невероятного послушания? Ладно. Я согласна, с такой девочкой очень удобно дома. Она не станет топать ногами, грубить и закатывать истерики. Но каково придётся самой Магдалене? Приученная во всём повиноваться взрослым, боящаяся высказать собственное мнение, даже по поводу конфет, будет ли она счастлива в семейной жизни? Добьётся ли успеха на работе? Магдалене следует отрастить зубы и когти. Только как это сделать? Эх, пробормотал Кирюша. Глядя, как Магдалена покорно раскладывает по мискам кашу, жаль, что Озверина на самом деле не существует. Маг, где бы он на пользу пошёл. На Кутузовском проезде я очутилась без 15:02, нашла нужный дом и села на скамеечку. По тихой сонной улочке шло несколько женщин, но ни одна из них не повернула головы в сторону лавки. Ровно в 14:00 из-за угла выр<ul><li><ul><li>серебристая иномарка. Из неё вылезла элегантно одетая дама лет 35.</li></ul></li></ul></ul> Щёлкнув брелком сигнализации, она подлетела ко мне и без всяких церемоний сказала: "Это вы из милиции? Показывайте удостоверение". Повертя в руках корочки, она отдала их назад, села на скамейку, вытащила сигарету и пробормотала: "Значит, не шутка. Игоря и впрямь убили. Среди ваших знакомых есть способные пошутить подобным образом?" Не растерялась я. Идиотов полно, буркнула Ольга. зависиников ещё больше. Только ничем помочь не могу. Я его не убивала. Я внимательно посмотрела на Фуфаева. Великолепно сшитый нежно-зелёный брючный костюм не скрывал пышной формы стоматолога. Оля носит размер не меньше 52-го, а девушка, бежавшая к метро с пистолетом в руке, выглядела как тростинка. Такой и 44-ый будет велик. Впрочем, стрелять могла наёмная киллерша, а заказчица до поры до времени прячится в тени. Только одно простое соображение мешало мне поверить в то, что убийца был куплен за доллары. Ну зачем ему профессионалу стрелять в Игоря на глазах у десятков людей? К чему такой риск? Намного проще подстеречь Грачёва в подъезде. Там и в помещении нет лифтёра. Нет. Человек, задумавший спектакль, сам сыграл в нём главную роль. Переоделся, нацепил парик, джинсовые сапожки. Это была женщина, мечтавшая не только расправиться с Игорем, но и посадить Нату. Это точно была не Ната. Она не умеет стрелять. И надо признать, за тей удалась. Не обрати я внимание на каблуки, задумАНное прошло бы без сучка и задоринки. Похоже, Ольга и в самом деле ни при чём. Она-то очень известный киллерша в два раза. Мне и в голову не пришло подозревать вас, улыбнулась я. Просто я знаю, что вы часто общались с Игорем. Вот и хочу спросить, среди его знакомых не было ли случайно обиженной женщины? Оля пожала плечами. Понятия не имею. Первое, что приходит на ум, когда размышляешь об этой истории, отчеканила я. Игоря убила любовница. Предположим, он пообещал жениться на ней, а потом закрутил роман с вами. Оля нахмурилась, отшвырнула окурок, вытащила новую сигарету, повертела в пальцах, отбросила в сторону и наконец решилась. У нас не было постельных отношений. Я усмехнулась. Ага.